Похоже, мы подготовили все документы, и теперь нам требуется только ваша подпись, начал он, и Белинда почувствовала, что с её плеч упала тяжёлая ноша. Вы говорили, что набор персонала завершён, спросил мистер Китц. Не совсем, ответила Белинда. У нас есть повара, прачка и уборщица, но я до сих пор не нашла помощницу для потер. Для потер А, да, ваша экономка. Белиндикивнула. Да, раньше она сама всем занималась, но от меня ей придётся принимать множество решений, делать крупные заказы и учитывать массу деталей. Поэтому нам потребуется человек, который будет присматривать за персоналом. Я разговаривала с несколькими женщинами, но ни одна из них не показалась мне подходящей кандидатурой. Да, да, с персоналом всегда сложности. Внул адвокат и разложил перед Белиндой какие-то бумаги. А теперь, пожалуйста, подпишитесь вот здесь, энергично попросил он. В этом документе говорится об основании Крастового фонда, который будет оплачивать затраты по содержанию особняка. Белинда кивнула и взяла ручку, которую он протягивал. Это значит, что когда вы будете снимать деньги со счёта, начал адвокат, «О, но я не буду ничего снимать!» — перебила его Белинда. Мистер Китс запнулся, в замешательстве глядя на нее. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Мы устроили все так, чтобы фонд постоянно пополнялся. Это позволит поддерживать состояние особняка». «О, да, да!» — ответила Белинда. «Я так и хотела, но по счетам каждый месяц буду платить не я, ведь я не собираюсь здесь оставаться, знаете ли». Нет. Я уеду домой, как только мы покончим с делами. Мне казалось, я вам говорила. Адвокат, видимо, огорчился. Что ж. Я Да. Я понимаю, но я думал, думал, что вы измените свои планы. Вы ни разу не упоминали об отъезде с тех пор. О нет, нет. Мои планы остались прежними. Я хочу уехать как можно скорее. Понятно, ответил мистер Китц и нахмурился. Это всё усложняет, спросила Белинда. Нет, нет, просто необходимо кое-что изменить, вот и всё. Правда? А что именно? с упавшим сердцем спросила девушка. Структуру трастового фонда, совет директоров. Мне придётся ещё раз изучить все детали. Ой! скричала Билинд: "Да я надеялась, мы закончим сегодня". Адвокат покачал головой. "Мы подготовили документы таким образом, что они не годятся в том случае, если вы хотите, чтобы здание перешло под присмотр другого человека", просто ответил он. "Они предусматривают принятие необходимых решений и осуществление контроля с вашей стороны". Мистер Китц придвинул к себе бумаги и сложил их в папку. "Вам потребуется много времени". Беспокойно поинтересовалась Белинда. Сложно сказать. Нужно подумать о том, как сделать так, чтобы здание успешно функционировало. Я соберу информацию о возможных альтернативах. Конечно, всё было бы намного проще, если бы вы решили заняться этим сами. Но уверен, мы что-нибудь придумаем. Белинда обескураженно вышла из кабинета адвоката. придётся обсуждать новые документы, принимать решения, терпеть неудобства. До свидания, мистер Уайласби, сказала девушка, подойдя к лестнице и взглянув на секретаря. Он был не один. Спиной к ней стоял высокий мужчина. Он нагнулся над столом, указывая на какие-то бумаги. Опростите, извинилась Белинда. Я не заметила. Но тут она запнулась. Мужчина показался ей знакомым. Он выпрямился, и Белинда увидела приколотый к боку пустой рукав пиджака. «Неужели?» У Белинды подпрыгнуло сердце. Она поняла, кто перед ней, еще до того, как джентльмен обернулся, чтобы посмотреть на нее. «Эндрю!» Мужчина мгновенно повернулся, жадно вглядываясь в лицо молодой женщины. Белинда. Белинда Дэвис, но как? Как? Что ты здесь делаешь? Измулённо спросила девушка. Он согнул на встречу, протягивая ей руку. Это ты, ответил он, а от то дивление покачивая головой. Правда ты? Мне кажется, будто я вижу сон. Что ты здесь делаешь? спросила Белинда. Я работаю, ответил он. А ты? работаешь? Ну, почему? Почему я не видела тебя раньше? Я чуть ли не каждый день прихожу в эту контору уже целую вечность. Неужели, удивился Эндрю. Хочешь сказать, что ты живёшь здесь в Бостоне? Конечно, уже целых 3 года, сообщила Белинда. Не могу поверить. Мы жили в одном городе. Так близко друг от друга и не знали об этом. Почему мне никто не сказал? Я понятия не имею о том, где ты находишься, объяснила Белинда. Родители говорили, что ты на востоке учишься, но не называли город. Наверное, они сами не знали. Эндрю всё не отпускал её руку. Не могу поверить, отвечал он, покачивая головой. Нам нужно столько друг другу рассказать. Вдруг на Белинду напал приступ застенчивости. Она осторожно убрала руку и стала теребить перчатки. "Да", согласилась она, и её лицо залил румянец. "Обязательно. Конечно, ведь я ничего не знаю о том, чем ты занимаешься и, ну, о твоей жизни", запинаясь, пробормотала она. "Ты торопишься?" спросил Эндрю, и Белинда отрицательно покачала головой. Может, выпьем по чашечке чаю, поболтаем? У меня есть несколько минут. Давай, быстро согласилась Белинда. Было бы замечательно. Мне так нужен друг, с которым я могла бы поговорить, произнесла она. И тут девушка смутилась, её глаза защепило от слёз. Что-то случилось? быстро спросил Эндрю и протянул к ней руку. Билинда отступила назад и покачала головой. "Нет, нет, вовсе нет. Просто мне пришлось принять много важных решений за короткий срок, а так всё прекрасно". Эндрю кивнул и посмотрел на мужчину, сидевшего за стойкой. "Мистер Уильямсби, я буду отсутствовать около получаса. Мисс Дэвис, моя подруга детства". Мистер Уильямсби, который очевидно внимательно следил за их разговором, молча кивнул и перевёл взгляд на газету. "Эндрю Симпсон" Взял мисс Дэвис под руку и повел к двери. «Не могу поверить!» — повторял он. «Надо же! Ты в Бостоне!» Он проводил ее к маленькому кафе и усадил за столик. «Что ж», — заметил он, — «у нас не так много времени, поэтому придется говорить быстро». Белинда улыбнулась. Она больше не чувствовала себя отчаявшейся, одинокой или растерянной. Она была рада видеть Эндрю. И счастливо смотрела на него. "Я слышала, ты приезжал домой некоторое время назад", заметила она. "Так ты была дома?" "Да, я навещала родных вскоре после твоего отъезда. Я сожалею о том, что случилось с твоим отцом". Эндрю кивнул, и Белинта заметила печаль на его лице. "Да, это был удар", признался он, "для всех нас. А как поживает твоя мать?" «Она... с ней все в порядке. Сид живет с ней, но я боюсь, что она так и не привыкла к деревне. Она хочет, чтобы брат продолжил обучение. Я пытался придумать какой-нибудь способ, но до сих пор...» Эндрю пожал плечами, затем поменял тему разговора. «Расскажи, что ты делаешь в Бостоне?» Их ненадолго прервала официантка, поставившая перед ними чай. Когда девушка ушла, Белинда улыбнулась. Но это долгая история, сказала она. Но я избавлю тебя от деталей. Я приехала сюда, чтобы работать медсестрой. В Бостонской больнице? Нет, я работала в частном доме, заботилась о пожилой женщине, но её не стало. Теперь я пытаюсь правильно распорядиться её состоянием, поэтому я приходила сегодня в офис. Понимаю, заметил Эндрю. Так тобой занимается начальство? подразнил он. Начальство? Мистер Китц? «Он главный партнер». «Я этого не знала», — призналась Белинда. «Могу сказать наверняка, хлопоты, связанные с наследством, длятся вечность. Мне кажется, я так часто бываю у вас в офисе, что мне давно пора назначиться владельцем». Эндрю рассмеялся. «Большинство людей чувствует то же самое, когда им приходится разбираться в юридических бумагах», — рассудил он. «Ну а ты чем занимаешься?» — решилась Белинда. «Я не знаю». Ты сказал, что здесь работаешь? А в чем состоят твои обязанности?» Эндрю снова улыбнулся. «Я занимаюсь тем, что составляет мое призвание Белинда Дэвис. Служу закону». «Хочешь сказать, ты работаешь вместе со специалистами этой фирмы?» Эндрю кивнул. «Ой, я так рада, что ты получил образование и необходимую подготовку!» — поспешила сказать она. «Да». — Да, наконец-то, хотя бывали времена, когда мне казалось, что я не справлюсь. Теперь я сотрудник компании «Китс, Кросс и Ньюман». Правда, моего имени нет ни на одном в документе. — Чудесно! — Эндрю стал серьезным. — Верно, — признался он. — Я всегда помнил, кто помог мне поверить в мечту. Белинда покраснела и стала поглаживать чайную чашку. — Я... Мы... — Так долго не общались, что я понятия не имела о том, как сложилась твоя жизнь. — А я ничего не знала о тебе, — подхватил он. — Я называю тебя мисс Дэвис, а ведь, скорее всего, ты давно вышла замуж. Белинда покачала головой. — Я не замужем, — просто ответила она. — Эндрю заулыбался. Они немного помолчали. — А ты? — осмелилась Белинда. Эндрю покачал головой. — А ты? Теперь заулыбалась девушка. — Как поживают твои родители? — спросил Эндрю, чтобы снизить накал чувств, повисших над столом. — Ах, прекрасно! Они говорили, что ты заходил к ним, они были рады видеть тебя. А Люк? Люк был счастлив узнать, что ты не испытываешь к нему враждебности. — Мне нравится твой брат, — медленно произнес Эндрю. Я не понимал, какой он замечательный человек, пока не поговорил с ним, когда в последний раз приезжал домой. От слёз у Белинды затуманился взор. Мне тоже кажется, что он замечательный, подтвердила она. Они поболтали ещё немного, вспоминая жизнь в родном городе. Белинде не хотелось заканчивать беседу, но Эндрю достал из жилетного кармана часы, чтобы посмотреть на время. Мне очень жаль, но я должен возвращаться, заявил он, и Белинда с трудом скрыла разочарование. Мы больше не потеряемся, правда? Спросил он: "Я имею в виду, что мы оба живём в Бостоне?" "У-да, да, мы будем встречаться", поддержала Белинда, немного смутившись от того, что сказала это с явным энтузиазмом. "У тебя есть телефон?" Белинда кивнула, и Эндрю достал из кармана маленький блокнот и ручку. Она продиктовала ему номер. "Я тебе позвоню", пообещал он. Она подождала, пока Эндрю заплатил за угощение. а потом вместе с ним пошла к офису. «Как ты доберешься домой?» — спросил он. «Виндзор меня отвезет», — сообщила она. Эндр не стал спрашивать, кто такой Виндзор, а она не подумала объяснить. Они почти дошли до конторы, как вдруг Белинду осенила идея. «Не мог бы ты...» — то есть я имею в виду. «Нельзя ли сделать так, чтобы ты занимался моим, как это называется, судебным прецедентом?» Эндри улыбнулся, услышав её сбивчивое предложение, но покачал головой. "Твоим делом занимаются мистер Китц, главный совладелец, напомнил он. А я один из младших сотрудников фирмы. Но ты мой друг", возразила Белинда. "Мистер Китц скажет, что ты ещё одна причина, почему мне следует воздержаться от того, чтобы выступить от твоего имени. Но разве ты не можешь дать мне советы, консультации?" Мне бы хотелось, искренне ответил Эндрю. Правда, но правила фирмы это запрещают. Мы не имеем права каким-либо образом вмешиваться в дела, которые ведёт другой адвокат. Белинта пожала плечами. Ей было необходимо обсудить создавшееся положение с другом, но она понимала, что Эндрю находится в щекотливом положении. Хорошо, улыбнулась она. Обещаю не мучить тебя моими юридическими дрясгами. Эндрю улыбнулся. Какой интерес говорить о юриспруденции, заметил он. Нам нужно столько всего обсудить. Белинда мгновенно забыла о тревогах и кивнула в знак согласия. По-моему, тебе лучше подоропиться в офис, пока тебя не уволили, заметила она. Эндрю сжал её руку. Я позвоню, обещал он. И Белинда осталась одна стоять на тротуаре, глядя на улицу, чтобы не пропустить приближение кареты. и динзера. По дороге домой Белинда не уставала удивляться своему открытию. Эндрю в Бостоне, снова и снова восклицала она про себя: он не женился. Эндрю был таким, каким она его помнила, и даже лучше. Белинда почему-то испугалась и покраснела. А может, наконец осмелилась она задать себе вопрос: попросить ли столь долгого времени он попрежнему испытывает ко мне какие-то чувства. А что я сама к нему испытываю? При мысли об этом её пульс так участился, что было ясно: её чувство к Эндрю самое тёплое. Что ж, это вполне объяснимо. Она выпрямила себя за поведение достойная глупой школьницы и попыталась успокоиться. Но каждый раз Когда она пыталась сдерживать непокорные мысли, они каким-то образом вырывались из-под контроля и возвращались к Эндрю. Как сложилась бы их жизнь, если бы 3 года назад она узнала, что они живут в одном городе? Она не смела об этом думать. Что ж, а теперь я знаю, что мы находимся так близко друг от друга, думала Белинда. Что ждёт нас в будущем? У неё снова загорелись щёки, и она отогнала от себя эту мысль: не стоит зацикливаться на этом, пусть всё идёт само собой. Только Бог знает хорошо это или плохо, что они с Эндрю не просто друзья детства. Белинда пыталась перевести мысли на утомительную возню с документами, но у неё было такое прекрасное настроение, что надоевшие хлопоты не смогли его омрачить. Я должна пригласить Эндрю на ужин. Так приятно, что теперь мне есть с кем поговорить, поговорить по душам, заключила она с сияющими глазами. Хочу как можно быстрее написать об этом домой, представляю, как удивятся родители, продолжила строить планы Белинда. Они понятия не имели о том, что Эндрю тоже в Бостоне. Ей сказали только, что Дрю работает в серьёзной фирме и вполне доволен жизнью. Они не знали, что он, можно сказать, мой сосед, улыбнулась она своим мыслям. Интересно, а в какую церковь он ходит? размышляла она. Надо попросить его сводить меня туда как-нибудь. Возможно, мы, тут она опять попыталась успокоить взметнувшиеся мысли. У меня столько дел, связанных с организацией Дома пристарелых, что я вряд ли найду время для других занятий. Напомнила она себе: "Что ж, Эндрю тоже работает", сказала она. "Но у него же бывают выходные, во всяком случае, воскресенье. Мы можем вместе сходить в церковь, а затем пообедать и поговорить", рассудила девушка. "Но сначала, сначала Дрю должен позвонить". Беллид до всем сердцем надеялась, что он не станет с этим затягивать. Эндрю позвонил в тот же вечер. В тот день Белинда приказала себе не надеяться, что это произойдёт скоро, и всё-таки у неё сжималось сердце, когда она прислушивалась нераздаст ли трель за телефона. Когда это произошло, она так сильно вздрогнула, что чуть не подпрыгнула в кресле. Она уронила рукоделие и обрадовалась, что никто не видит, как суетливо она поднимается. В конце концов, упрекнула на себя: "Это может быть кто-то ещё". И всё же она надеялась, что это Эндрю. Винс объявил, что её просят к телефону, и она постаралась придать себе степенный и спокойный вид. Белинда отложила вышивку и медленно, с достоинством подошла, чтобы ответить. Алло, сказала она спокойным, как ей показалось, голосом. Мисс Дэвис слушает. Белинда Сразу пошли сталь трубки его голос: "Я боялся, что наша встреча мне приснилась". Беленда ласково засмеялась. "Как ты?" спросил он, и она подумала, что это не просто вежливая фраза. "Мне одиноко", хотелось ей признаться, и это правда, но вместо этого Беленда сказала то, что он, наверное, от неё ждал. "Всё хорошо. Мне показалось, что сегодня утром ты была немного расстроена. Ты выяснила всё, что хотела?" Биллинд собиралась ответить, что совершенно ничего не выискила, что теперь её это не волнует, но вместо этого она ответила: "Уверена, всё разрешится. Наверное, я слишком неторопливо, нетерпеливо". "Да, ждать нелегко", согласился Эндрю. "У меня это тоже плохо получается". Они помолчали, а затем молодой человек коротко рассмеялся. поэтому я ей позвонил. Я знаю, что с моей стороны было довольно самоуверенно, но я хотел спросить, у тебя будет свободное время в выходные? Белинда не могла сказать, что ей необходимо свериться с ежедневником, потому что на самом деле у нее его даже не было. Она не стала притворяться. Вместо этого она честно и открыто сказала, у меня нет никаких планов, правда, в воскресенье я собираюсь в церковь. Хорошо. Не согласишься ли ты сходить со мной на концерт в субботу вечером? Да я с удовольствием. Просто тётя Лона, и у неё сильно забилось сердце. Я хотел пригласить тебя на ужин, но мне нужно работать. Когда мы начинаем новое дело, мне приходится сидеть в воскресенье в офисе, чтобы подготовиться. Боюсь, что мы успеем только на концерт в этот раз. Концерт это чудесно, сказала Белинда. Наверное, мне следовало подождать, пока не освободится целый вечер, но я больше не могу терять времени. До сих пор не могу поверить, что мы 3 года прожили в одном городе, не подозревая об этом. Если тебе нужно работать, то мы можем встретиться в опере, предложила она. Нет, мне бы не хотелось, начал Эндрю. Ничего страшно, правда. Мне совершенно не трудно туда подъехать. Эндрю колебался. Уверяю тебя, настаивала Белинда. Ты так добра, заметил Эндрю. Но, по-моему, непозволительно обращаться так с юной леди, Белинда рассмеялась. А юная леди ни капли не возражает честное слово. Я бы предпочла, чтобы ты поел как следует вместо того, чтобы нестись к тебе домой, а потом ко мне, чтобы отвезти меня в оперу. Спасибо, Белинда, наконец согласился Эндрю. Встретимся в опере, скажем, Часов 8 у лестницы, ведущей к восточному балкону. В таком балкону. случае, ты знаешь, где она находится? Да, рядом с фонтанами. Точно. Прекрасно. 8 часов у лестницы. Белинда собиралась попрощаться, но Эндрю её остановил. Подожди, заметил он. Если ты возьмёшь один экипаж, а я другой, то как я отвезу тебя домой? Ну, рассмеялась Белинда. Пожалуй, я вернусь так же, как приеду в оперу. Так тебе не придётся ехать через весь город. А ты не возражаешь? Нет. Не возражаю. Мне очень хочется сходить на концерт. Я уже давным-давно нигде не была с тех пор, как тётя Вирджи, э, то есть миссис Стаффорд Смит, умерла. Что ж, увидимся в опере, сказал Эндрю и попрощался. Повесив трубку, Белинда задумчиво замерла в коридоре. Ей не верилось, что по прошедствию стольких лет она отправляется на свидание с Эндрю. Она тоже думала, что видит сон, чудесный сон. Возможно, возможно, в этом причина моего равнодушия к Джексону и Рендо. Наверное, в глубине души я всегда понимала, что принадлежу только Эндрю. Она покраснела, подумав об этом, и поспешила за рукоделием.